Они взяли на прокат большой автомобиль, кабриолет, с кондиционером, проигрывателем компакта дисков и прочей электронной дребеденью. Они накупили себе компакт дисков и любимых, и первых попавшихся. Когда они въехали на побережье и впервые увидели Тихий океан, она поставила симфонию Шуберта. Он бы с большим удовольствием продолжал слушать американскую радиостанцию, передававшую музыку тех времен когда он еще учился в школе. С еще большим удовольствием он остался бы в машине, чем вылезать из нее и стоять под дождем. Но симфония была так созвучна дождю, серому небу, свинцовым бьющимся волнам, что он почувствовал, у него нет права нарушать эту созвучность, созданную его женой. Она села за руль, нашла узкую дорожку, ведущую к пляжу, Она побеспокоилась о том, чтобы в багажнике нашлась голубая полиэтиленовая накидка, в которую они завернулись. Они стояли на пляже, вдыхали запах моря, слушали шуберта, крики чаек и барабанную дробь дождя, смотрели на полоску светлого вечернего неба на западе. Воздух был хотя и прохладным, но тяжелым и влажным. Через какое-то время ему стало душно под накидкой. Он секунду постоял в нерешительности под дождем, потом вдруг решился, подошел по песку к воде, зашел в нее по щиколотку, потом глубже. Вода была холодной, промокшие туфли тяжелыми, мокрые брюки прилипали к ногам. Не было ничего от той легкости, которую обычно испытываешь в воде, но все же ему было хорошо. И он хлопал руками по воде и бросался в набегавшие волны. Вечером, когда они уже лежали в постели, его жена все еще восхищалась этой его спонтанностью. Сам он был скорее испуган и ужасно смущен. Они выбрали для своего путешествия правильный распорядок. Проделывали в заданном ритме ровно по сотне миль в день, забираясь все дальше на юг. Они бездельничали по утрам. В пути часто делали остановки, посещали национальные парки и виноградники, часами бродили по пляжу. Останавливались там, где их застала ночь. То в древном мотеле на хайвее, с большими комнатами, пахнущими дезинфицирующими средствами, с привинченными консолями на высоте человеческого роста телевизорами, то в жилом доме, где предлагали постели и завтрак. Они уставали за день, ложились сразу в постель, хотя было не так уж поздно. Во всяком случае, они убеждали друг друга в своей усталости, лежа в постели с книгой и бутылкой вина. У него начинали слипаться глаза, он выключал ночник. Однажды он проснулся около полуночи и увидел, что она все еще читает. В Орегоне побережье и дороги окутал туман. С утра они надеялись, что к обеду распогодятся, а вечером подумали, что, может, завтра туман рассеется. Но на завтра туман клубился над дорогами, висел над лесами, окутывал фермы. Если бы они не сверялись с картой, где были обозначены деревушки, через которые они проезжали, чаще всего какие-нибудь два дома, они бы их и вовсе не заметили. Иногда они час-другой ехали по лесу, не встречая ни одного дома, ни одного автомобиля.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 В ее настороженности сквозила враждебность женщина которая слишком часто увлекалась и так же часто разочаровывалась. «Последний поселок за двадцать миль отсюда, а до следующего — тридцать. Это ведь, я имею в виду, не чувствуете ли вы себя здесь одиноко, вы здесь совсем одна?» Она увидела серьезность, внимательность и надежность в его глазах и улыбнулась не желая подпасть под очарование его глаз улыбнулся она саркастически он ответил ей улыбкой счастливой и смущенной тем что ему предстояло ей сказать вы очень красивая она порозовела это было почти незаметно под густой россыпью веснушек улыбка тут же пропала теперь она смотрела на него серьезно красив